Глава шестая. Ну что ж ты страшная такая. Ляля. -ля. Я только набираю в лёгкие воздуха, чтобы вывалить на гнусного соседа тонну отборного дерьма. Как Фёдор неожиданно и крепко прижимает меня к себе, не давая вымолвить и слова, а затем принимает весь удар на себя. Слушай, парень, ты сам-то с какого колхоза сбежал? Или ты красивую девушку первый раз в жизни увидел и тут же мозгом повредился? Если так то ты мне только подмигни, и я тебе помогу, друг. Вызову, кого надо, тебя вылечат». «И тебя вылечат», — рычит сосед. «Но не факт, что ты после моей зубодробильной терапии сможешь сам держать ложку и внятно разговаривать. Так что совет тебе, друг». Последнее слово он издевательски коверкает. «Заглохни». «Да», — тянет Фёдор, — «тяжёлый случай. Федь, успокойся. Сделай вид, что его тут нет, он пустое место». Выкручиваюсь я из железной хватки парня, но смотрю не на него, а на придурка, который все еще стоит у входа в подъезд и пытается высверлить взглядом дыру в моей голове. По парню психушка плачет, я всего лишь хотел помочь человеку. «Себе помоги!» – выплевывает Егор дурак и, наконец-то, лишает нас своего присутствия. Оба синхронно выдыхаем и улыбаемся друг другу, выжидаем минуты три. И только тогда заходим в подъезд. Поднимаемся на мой этаж и неловко замираем, пытаясь воскресить былую тёплую атмосферу. И всё бы ничего, да только меня всё не покидает ощущение, что мерзкий гоблин из квартиры напротив до сих пор сверлит мне затылок. Вот что за человек, одно слово, гад. Оглянулась. Блин, а может он и правда в глазок шаришками своими лупает? С этого идиота станется. Уж я-то знаю. Ладно, чёрт с ним. У меня тут на повестке дня кое-что поважнее будет. Ляль, ты так и не ответила на мое предложение. Все нормально. Улыбаюсь. Когда у тебя день рождения? Я согласна. Послезавтра. Отвечает Федор, улыбаясь. А насчет статуса моей девушки, что скажешь? Да, Федь, я стану твоей девушкой. И замерла, ожидая, что прямо сейчас мой парень склонится ко мне для нашего первого и, конечно же, волшебного поцелуя. Но нет. «Очень рад, что ты придешь, Ляль. Ну, пока...» «Пока...» Улыбнулась я, понимая, что в душе даже рада тому, что поцелуй не состоялся. «Почему? Да потому что делать это первый раз в подъезде, где, возможно, за нами наблюдает в глазок гоблин-террорист, ну, такое себе удовольствие. Мы только тепло обнялись и пообещали друг другу, что вечером созвонимся или спишемся. А затем я вошла в свою квартиру» переоделась в коротенькие домашние шортики и маечку. Затем перекусила бутербродами, составила грязную посуду в посудомойку и открыла холодильник, думая, что же бы такого приготовить на вечер, когда мама уставшая придет домой с работы. На улице жара, конец июня, палит нещадно. А за бубенью я крошечки. Достала яйца, уложила пяток в маленькую кастрюльку и только было поставила их вариться на плиту – Как тут же вздрогнула, оглушенная громкой музыкой из соседней квартиры. Ну, как музыкой? Гитара. Противный до зубного скрежета голос. И высокоинтеллектуальный текст. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты не накрашенная страшная и накрашенная. О, мажор, мажоревич. Я тут же ломанулась в подъезд и со всей дури принялась дубасить в дверь наглого, противного, мерзопакостного мажора, чтобы высказать ему всё. Всё о его подлой душе и пустой башке, в которой явно не хватает извилин. Да только мне никто не открывал. «Ах ты, мерзкий таракан, ну ладно, я тебя всё равно выкурю». Забежала обратно в квартиру и тут же на балкон, чуть высовываясь и перегибаясь через остекление, а там во всю глотку заорала «Егорушка!» «И надо же, нарисовался, гад!» И не просто так, а в одних шортах, низко сидящих на бедрах, пританцовывает в руках невидимый микрофон. И этот гад, глядя прямо мне в глаза, начал петь слова свои отвратительные во всех смыслах песни. «Я шел по улице, веселый и счастливый, а был вообще я раньше парень нетрусливый, но вдруг тебя случайно встретил между делом, так испугался, что в себе в штаны наделал». зажала ладонью рот пребывая в таком диком культурном шоке от того, что просто не верила в то, что вижу и слышу. Но сосед все продолжал кривляться, выплясывая на своем балконе странные танцы и проводя рукой по своему стальному прессу. И где-то тут, к своему стыду, я и зависла. Капец, он что, живет в спортзале, что ли? Я такой фигуры никогда в жизни не видела. Весь словно отлитый из бронзы. Тугой, мощный, но не перекачанный, а именно, блин, как объяснить... Ну, мужик, короче. Вот. Нет, стоп, я не то хотела сказать. Обезьяна он, макака, недоделанная. Да, теперь характеристика стопроцентная. Закатила глаза, стукнула себя ладонью по лбу и ушла вглубь квартиры. Не удостоив этого австралопитека даже репликой. Нет, я ему отвечу, конечно же. Но кое-чем другим. И пока на всю Ивановскую доигрывала ужасная песня... Я сама поспешно гуглила в интернете песни про дураков, идиотов и прочую нечисть. «Так, погодите, кажется, нашла. Ура, да!» И стоило только музыке за стенкой стихнуть, как я тут же, кряхтя, выперла огромную колонку на балкон и врубила трек на полную мощность. «Получите, распишите, мажор Мажоревич». «Эй, чувак, чувак, ну ты чё? Эй, вау, лох это судьба!» Перегнулась через остекление и... И тут же встретила недовольный взгляд соседа. Расхохоталась от души. А потом давай точно так же, как и минутами раньше это делал Егорушка, подпевать в невидимый микрофон. И исполнять танец городской сумасшедшей. А про себя заключила. Отличная песня. Пожалуй, будем с соседом какое-то время под нее просыпаться. «Да».